нежелательные последствия технологического прогресса и перемен в образе жизни. Чем больше выбор, тем меньше возможностей для него. Хотя современные технологии, благодаря которым товары и услуги становятся все более индивидуализированными, существенно расширяют наш выбор в любых повседневных делах, люди предпочитают оставаться в привычных рамках. Мы рассчитывали, что прогресс откроет потребителям путь в мир бесконечных экспериментов. Спустя десятилетия произошло прямо обратное. Люди обнаруживают устраивающие их решения и прибегают к ним вновь и вновь, а общество становится все более поляризованным. В 2007 году в микротрендах объяснялось, как экономики «Старбакс» удалось превзойти экономику Форд. Форд предлагал покупателю выбирать любой цвет при условии, что он будет черным. Цель промышленности состояла в массовом производстве продукции с минимальными затратами, что означало максимальную стандартизацию товаров. Но новая экономика 21 века резко отошла от этой модели, предложив потребителям цвета на любой вкус. В основе экономики Starbucks лежит идея увеличения ценности даже самых простых товаров, таких как кофе или чай, путем их приспособления под индивидуальные запросы потребителей. Люди стали уделять все больше внимания личным предпочтениям и все меньше соглашались подчиняться общепринятым стандартам вроде аккуратно подстриженных лужаек перед домом с заборчиком из белого штакетника. Рынок отреагировал, предложив потребителю возможность получать именно то, что хочется. И это предложение было принято. Разумеется, предполагалось, что расширение выбора приведет к большей удовлетворенности потребителей. Оно должно было сделать их более счастливыми и открытыми новому опыту, лучше понимающими друг друга благодаря возможности постоянно сочетать и сопоставлять самые разные варианты. Однако вместо этого происходило нечто удивительное. Оказалось, что люди предпочитают придерживаться единственного варианта, того, который понравился им больше других. Расширение выбора в конечном счете обернулось тем, что люди делают его реже. Общество, ставшее менее моногамным в буквальном понимании этого слова, стало более моногамным в том, что касается выбора продукта. Получив от Starbucks возможность выбирать свой идеальный напиток, подавляющее большинство людей сегодня заказывают как обычно. То есть большой мокко-фрапучино, который они пьют каждый божий день. Представим себе Америку в виде ресторана со скучным меню, состоящим только из курицы и рыбы. Чтобы привнести разнообразие, дополним его стейками и суши. Действительно, окажется, что американцы, поедавшие до этого курицу и рыбу, были не слишком привязаны к своему выбору. Но поклонники стейков стали ярыми их приверженцами, а любители суши — отдельное сообщество, признающее только свежую рыбу из Японии. Эти метафорические потребители стейков и суши оказались настолько довольны своим выбором, что у них и в мыслях нет попробовать что-то еще. Результатом расширенного выбора становится раздробленность потребителей, в условиях которой люди раз за разом обращаются к своему излюбленному варианту. В новостях и политике происходит то же, что и в области товаров и услуг. До появления кабельных телеканалов люди смотрели две, три более или менее похожие одна на другую новостные программы эфирного телевидения. С появлением кабельных каналов многие обнаружили, что им нравится Fox News, и, подобно любителям стейков, перестали смотреть все остальные программы. А после того, как несколько полевел телеканал MSNBC, своя преданная аудитория появилась и у него, назовем их любителями суши. Огромное разнообразие возможностей привело к тому, что люди стали делать выбор реже. Таким образом, мы наблюдаем парадокс современности. Расширенный выбор не создает аудиторию, готовую с воодушевлением пробовать что-то новое. Он создает популяцию сурков, еще глубже закапывающихся в свои норки. Он поощряет людей отказываться от широко распространенных видов деятельности и замыкаться в том, что им действительно нравится. Но оказываясь в рамках все более узкой ниши, Человек утрачивает связь с общей картиной происходящего за ее пределами. В том, что в обществе возникают разрушающие его перегородки и нарастает взаимная отчужденность, остается винить именно процесс, имевший целью осчастливить людей благодаря расширению возможностей выбора. Вместо того, чтобы объединять людей, технологии разделяют их на враждующие радикальные группировки, а значение центра при этом снижается. Такое размежевание стало важным и непредвиденным результатом некоторых микротрендов. Выбор делают за вас, но ваш ли это выбор? Стоит обратить внимание и на другое, интересное явление из области технологий, индивидуализации и выбора. По мере развития искусственного интеллекта и больших данных, индивидуализация все чаще осуществляется с помощью скрытых алгоритмов. Теоретически системам известно о людях столько, что им не требуется сам человек, чтобы и дальше облегчать ему жизнь. Например, подавать тапочки по возвращении домой. Исполнительный вице-президент Майкрософт, ответственный в том числе и за искусственный интеллект, сказал мне как-то, ну, с человечеством я разобрался быстро. Кто бы сомневался, он думал, что полностью постиг процесс принятия решений. На примерах микротрендов раз за разом убеждаешься, что в основе новой экономики лежит стремление соответствовать индивидуальным запросам. Действительно, то, что начиналось с кофе на любой вкус и персонифицированных опций для автомобиля, сегодня распространилось практически на все аспекты вашей жизни. От предложений недвижимости и выбора романтических партнеров до новостей Все это подается как идеально подходящее именно вам Исходя из результатов обработки тысяч или миллионов единиц информации Искусственный интеллект изучает товары, которые вы купили Или хотя бы просмотрели, чтобы показать вам рекламные объявления, появляющиеся Стоит вам кликнуть на какой-то предмет Ваш профиль постоянно анализируют, и в результате вам показывают рекламу одежды, которую вы просматривали вчера на другом сайте. Все происходит со скоростью света. Каждый клик делает вас частью какого-то микротренда. В мире микротрендов, меняющих мир прямо сейчас, ваш смартфон не просто телефон. Это главный шпион бизнеса, прекрасно осведомлённый о том, во сколько вы встаете, во сколько ложитесь, где бываете и даже о том, что говорите и покупаете. В ближайшие годы именно информация, а не нефть или золото, станет главной ценностью планеты. Для более чем 5 миллиардов человек сервис по запросу означает «возможность получить песню, фильм, рекламу, автомобиль, домашнего питомца» или помощника именно тогда, когда они вам нужны. Вся эта экосистема функционирует на основе информации. Чем она точнее, тем точнее таргетинг и выше прибыль одного из участников цифровой цепочки. Все это начинается достаточно безобидно, но не факт, что так останется и дальше. приложение искусственного интеллекта в основном устроены по принципу «черного ящика», а интересы компаний могут расходиться с вашими собственными. В большинстве случаев технологическим компаниям платите не вы, а рекламодатели. Так что именно последние, а не вы, являются реальными потребителями их сервисов. Даже такая незамысловатая штука, как приложение с прогнозом погоды, может на самом деле предназначаться для продажи зонтиков, а не для того, чтобы предупреждать вас о дожде. Оно существует не для того, чтобы вы не промокли, а для продвижения продукции своих рекламодателей. это бизнес-модель существует уже десятилетия, и тем не менее очень немногие понимают, сколько информации о себе предоставляют люди и как эту информацию могут использовать политические деятели, лоббисты, рекламщики и даже иностранные правительства. Бесплатных приложений не бывает. За них платите либо вы, либо рекламодатели, или же разработчик торгует вашими данными. Работая в Microsoft, я придумал компанию под названием «Скруглд», призванную предупредить потребителей о том, что происходит на самом деле. Людям открытым текстом объясняли, что Google может читать их почту и делает это. А то, что преподносится пользователю как нейтральная и бесплатная информация о товарах и услугах, на самом деле замаскированная коммерческая реклама. Потребители откликнулись на эту компанию с удивительным энтузиазмом. На сайт Скруглд ежедневно заходило около 250 тысяч человек, отчаянно желавших понять, что происходит с их личной информацией. Шутки ради... Я открыл онлайн-магазин «Скруглд», и в течение первых 30 часов его существования страницу посетили 450 тысяч человек, чтобы купить кружки и прочие мелочи с надписями типа «Сохраняйте спокойствие, мы скачиваем ваши данные». Понятно, что в Google не сочли это очень остроумным. В наши дни данные собирают прежде всего для создания таргетированной рекламы. Но со временем будут появляться и другие варианты их использования. И не исключено, что они окажутся намного более важными, а иногда и более опасными для нас. По сути, происходящее означает, что технологические компании могут собрать досье на любого человека, включая его привычки и предпочтения, и отслеживать изменения всех параметров от рождения до самой смерти. Сегодня Фейсбук располагает, вероятно, самым полным и пригодным для дальнейшей разработки массивом персональных данных из когда-либо существовавших. А поскольку люди все чаще прибегают к ДНК-тестированию, то к медицинским и поведенческим данным прибавятся генетические, что послужит прогрессу науки, но уничтожит самые элементарные представления о неприкосновенности личной жизни. Сегодня... Большие данные создаются при каждом удобном случае, как по крупным, так и по незначительным поводам, чему способствует превращение облачных сервисов в главное хранилище информации. Иногда их используют довольно неожиданным образом. Например, один из ведущих производителей лифтов объединил в сеть все когда-либо установленное или обслуженное им оборудование по всему миру. Компания получает данные о каждой поездке каждого лифта, время, этаж и количество пассажиров. Эта информация используется для организации сервисного обслуживания и ремонтов, но ее ценность возрастает по мере накопления данных со всех 50 тысяч лифтов. Системы распознавания лиц или электронные ключи сообщают, куда направляются люди, и дают возможность рассчитывать нагрузку на лифты и даже управлять ими на расстоянии. На основе накопленных данных искусственный интеллект определяет, когда пора делать профилактический ремонт и даже прогнозирует аварийные ситуации. Получается технологии, большие данные и искусственный интеллект совершают революцию в управлении лифтовым хозяйством. И если подобным образом можно управлять даже лифтами, то как скоро данные, собираемые с наручных часов и фитнес-браслетов, позволят точно так же обращаться с людьми? Видимо, недалек тот день, когда хирурги, оперирующие коленные суставы, смогут находить себе потенциальных пациентов среди людей, которые пока и не догадываются, что им нужно подновить колено. Искусственный интеллект, будет делать вывод об этом на основе данных о скорости их ходьбы и бега. По мере того, как большие данные будут загружаться в искусственный интеллект, машины смогут все серьезнее влиять на ваш опыт и ощущения. Вероятно, вы знаете, что Amazon рекомендует товары на основе ваших прошлых покупок. Точно так же поступает и Netflix, рекомендуя вам фильмы и сериалы. На смену тщательно оформляющим витринную выкладку мерчендайзерам приходят невидимые алгоритмы, и постепенно они берут на себя все большую часть ответственности за то, что вы видите и слышите. На смену мерчендайзерам с их искусством пришли боты. И это же прекрасно, верно? Ведь теперь все точно соответствует нашим индивидуальным потребностям, да? Возможно. Но это зависит от того, как устроен конкретный алгоритм. Считайте, что домашние странички Netflix и Amazon — витрины этих компаний. Они могут выкладывать на них все, что угодно, и будут исходить при этом, как из своего представления о том, что должно вам понравиться, так и из того, что принесет им больше всего денег. Так что, если вы любите научно-фантастические фильмы, На виду окажутся те, которые увеличивают прибыль компании, а не те, которые больше понравились бы вам. Рекламные объявления в Google размещаются на платной основе. Поскольку об этом никто не распространяется, а сам сервис выглядит в ваших глазах бесплатным, вы естественным образом считаете это дополнительным плюсом. Вот в чем загвоздка. Индивидуализация постепенно искажается ботами так, чтобы создавать компаниям условия для максимизации их прибылей, а вы продолжаете считать, что бесплатные сервисы работают на вас. Эти тренды выглядят тревожно и в связи с растущей монополизацией в отрасли высоких технологий. На долю одной компании приходится 50% всех покупок, совершаемых онлайн. Только у одной компании новостная лента пользуется большим влиянием, чем «The New York Times», и одна единственная компания занимает 98% мирового рынка поисковых систем. Количество стартапов сокращается. По мере взросления высокотехнологичной отрасли ее мощь относительно других отраслей стремительно нарастает. По своей рыночной капитализации пять крупнейших технологических компаний оставили далеко позади семь крупнейших банков. Мы не только все охотнее позволяем искусственному интеллекту вторгаться в область наших личных решений. Другой потенциально неприятной проблемой может стать использование искусственного интеллекта для создания помощников или существ. Мы все ближе и ближе к тому, чтобы вступать в отношения с роботами и ботами. С одной стороны, эти боты и роботы, среди которых пока наиболее известны Siri и Alexa, на редкость услужливы и всегда в вашем распоряжении. Со временем на основе полученных знаний о людях приложение можно будет научить играть на эмоциях и слабостях владельца. В ближайшие 10 лет они превратятся из подобий раздражающего цифрового консьержа который отвечает на ваши звонки в авиакомпанию, в домашних сиделок, сексуальных партнеров и самостоятельных шоферов. Отношения с ними будут выглядеть реальными, поскольку боты смогут учитывать особенности вашей личности и ваши прошлые реакции. Но боты нереальны. Это не подлинно разумные существа, а не более чем высокотехнологичные сладкоголосые сирены, манящие вас в свои сети при помощи скрытых коммерческих предложений. Они — неизбежный результат стремления к максимальной индивидуализации, и они способны усугублять поляризацию общества, отвлекая людей на отношения, которые невозможно испортить. Миллениалы адаптируются к машинам. Представитель поколения миллениалов хватается за свой смартфон в среднем 237 раз в день. Не машины подстроились под миллениалов, а наоборот. Миллениалы адаптировались к машинам. Они прикованы к ним и находятся в ожидании команд. Что сделать, как одеться и что съесть? Требования информационной эры и новая экономика полностью изменили нашу жизнь. Сегодня две трети выпускников школ получают высшее образование, а средний возраст обзаведения первым ребенком за период с 1975 года повысился на 5 лет и сейчас равняется 32 годам. Неудивительно, что получив эти дополнительные годы свободы, многие миллениалы забыли о религии и заполняют свою жизнь технологиями, ни к чему не обязывающим сексом, и компаньонами, включая соседей по арендуемому жилью или домашних питомцев, к которым относятся как к детям. С другой стороны возрастного диапазона мы видим плоды экономического бума и технологической революции. Старшие поколения живут зажиточнее, чем когда-либо прежде, и все чаще доживают до 90 лет и более. Эти тренды порождают новые стили жизни и сообщества от студентов массово арендующих жилье в окрестностях университетов до сторонников активного образа жизни старше 40 лет создающих закрытые объединения те самые люди которые сетовали по поводу сожительствующие во грехе молодежи сегодня сами сожительствуют во грехе в общинах для пенсионеров где самым завидным пожилым холостяком считается тот кто продержался до 70. Сегодняшняя жизнь растягивается, как мехи аккордеона, и все новые ее стороны открываются перед людьми, будь то молодые, бодрые 20-летние холостяки или умудренные опытом старики на пороге 90 -летия. Такое разнообразие возможностей в последние годы давало самую плодородную почву для неожиданных перемен и новых микротрендов. И так будет и впредь.